Глава 17 Дина привыкла видеть его другим. Всегда стильно, можно даже сказать, безупречно одетым, с холодным, непроницаемым взглядом, усмешкой на губах. Но сейчас Демьян Ростоцкий разительно отличался от того образа, который он обычно воплощал. Верх рубашки распахнут, обнажая грудь, рукава закатаны до локтей, пиджак и вовсе переброшен через плечо, так что удивительно, как мужчина его еще не потерял. Волосы растрёпаны, непродумано небрежно а так, будто забыл расчесаться. Тёмная щетина на щеках заметно отросла. А ещё от него пахло спиртным. Не противно, но всё же ощутимо. Должно быть, проводил время в каком-нибудь баре, где подают текилу, авторские коктейли и прочее, что показывают в кино. Это ростоцкие выходные так отмечал? «Жена», — пробормотал он, сфокусировав взгляд на той, что вышла к нему в прихожую. Шагнул к ней растопырив руки так, словно хотел заключить в объятия. А ты что тут делаешь? Живу, ответила Дина, попятившись. Она не то чтобы боялась выпивших сверх меры, но обычно старалась держаться от них подальше. Её отец пил только по праздникам, да и то совсем мало, так что пьяным его никто не видел. Богдан тоже не увлекался алкоголем. Я не думала, что ты сегодня придёшь. А, переехала уже. А я думал тут перекантоваться, пока никого нет. При мысли о том, что Демьян может заявиться сюда в таком виде, когда здесь будут ее родители, Дина скрипнула зубами. Но сегодня они оба, похоже, не ожидали кого-то тут встретить. Она рассчитывала провести тихий вечерные наедине с собой, чтобы дать себе привыкнуть к новому месту жительства, а Ростоцкий, у него ведь есть своя квартира, зачем он приехал сюда? Дина повторила этот вопрос вслух, но ответа ожидаемо не получила. Демьян Ростоцкий его попросту проигнорировал мотнув головой, а затем, даже не сняв ботинок, прошел в комнату. Пришлось последовать за ним, благоразумно держась на некотором расстоянии, не уходить же в ночь в халате и тапках, да и некуда уже теперь уходить. Внутренний голос вопил, что она совсем не знает этого мужчину, да еще и впервые видит его в подпитии. А что, если он агрессивен? Хорошо, что в квартире ни одна комната и можно запереться. В гостиной Демьян не задержался, сразу направился в спальню, ту самую, супружескую где и повалился на кровать прямо на покрывало, вместе с пиджаком и ботинками. Впрочем, он умудрился лечь так, что ноги его торчали за пределами ложа, так что уличной обувью постель не испачкал. Когда Дина осторожно, чуть ли не на цыпочках, приблизилась к спальне, Ростоцкий уже спал. Она не сразу поверила своим глазам. Рискнула даже подойти поближе, чтобы в этом убедиться. Выдохнула с облегчением. Не агрессивен и сразу засыпает уже хорошо. А вот с его видом надо что-то делать. Это же надо, на кровать, в ботинках». Возмущенно фыркнув, Дина наклонилась и принялась таскивать с него кожаные туфли. Хорошо еще, что те оказались без шнурков и легко соскользнули с ног. Неприятного запаха, чего она немного опасалась, от мужской обуви и конечности тоже не было. «Ишь ты, длинноногий дядюшка», — подумала Дина, мысленно обращаясь к мужчине, который наверняка не услышал бы ее, даже заговоренно в полный голос. Только не думай, что я буду раздевать тебя полностью, даже не собираюсь. Вот только пиджак жалко, помнется же совсем. Для того, чтобы его забрать, пришлось подойти с другой стороны. Наклонившись, она потянула за рукав, чтобы вытащить пиджак из-под спящего, но тут Демьян открыл глаза, развернулся и, чересчур быстрым для пьяного движением, ухватив ее за плечи, потянул на себя. — Что ты делаешь? — выпалила Дин испуганно. Удержать равновесие не получилось, ноги оторвались от пола, Тапочки слетели, и она сама, не успев понять, каким образом, оказалась лежащей на кровати рядом с мужчиной, почти на нём, да ещё крепко-накрепко удерживаемая хватка его оказавшихся неожиданно сильными рук. Высвободиться из этого захвата аккуратно никак не получалось, а делать более резкие движения Дина побоялась, ещё решить, что она с ним дерётся. «Жена должна спать рядом с мужем», — сонно пробормотал Ростоцки и тут же отключился снова. да чтоб тебя Беззвучно возмутилась Дина. В гостиной горел свет и продолжал работать телевизор. Ее телефон остался там же, а иначе, если бы смогла до него дотянуться, позвонила бы Ивану. Тот куда дольше знаком с Демьяном и наверняка уже видел его в таком состоянии. А где мобильник самого Ростоцкого? Хороший вопрос. Надо было сначала позвонить, а уже потом идти снимать с него обувь. Отругала она теперь уже себя, а не этого невозможного типа. Может попробовать карман его обыскать? Неудобно перед Иваном, конечно, беспокоить его из-за такого. Вариант лежать и дергаться ей совсем не нравился, но и слишком активно врываться Дина побоялась. В таком состоянии не каждый мужчина ведет себя как джентльмен. Бывает, что не соображают даже, что делают. А ей сейчас надо в первую очередь думать не о себе, а о ребенке, о том, чтобы ничем ему не навредить. В такой ситуации она оказалась впервые, и ощущение было совершенно непривычное, странное, неловкое. Покосилась на Демьяна. Сейчас, во сне, тут выглядел вполне мирно и расслабленно. Казалось, даже резкие черты лица смягчились, разгладились. Спящий красавчик, да и только. В кармане пиджака, до которого Дина все же дотянулась, сотового телефона не оказалось. Второй карман недоступен, на нем лежал Ростоцкий. А если в джинсах? Нет, не похоже, слишком уж они узкие, вон как обтянули бедра. Щекам стало горячо, когда осознала, какую часть тела мужчины она сейчас так пристально рассматривает отвела взгляд, закусила губу. Ну и положение. Кому скажешь, не поверят. Интересно, а с настоящей женой Демьян Ростоцкий повел бы себя так же? Точно даже во сне угадав, что Дина подумала о нем, Демьян, не выпуская ее из рук, повернулся на бок Теперь они лежали лицом к лицу, почти соприкасаясь лбами. Она захотела зажмуриться и не смогла. Смотрела в его лицо, которое впервые видела так близко. Нижняя губа чуть полнее верхней. «Жесткая щетина, черные густые ресницы. Красивый, интересный мужчина, привлекательный, влекущий. Магнит для женщин, опасность для женщин. Почему он сейчас здесь? Почему с ней, а не со своей итальянкой? Хороший вопрос». «Это все гормоны», — сказала себе Дина, ощутив, как что-то в ней откликается на этот немой призыв. «У меня просто давно никого не было. Такое со всеми может случиться». Она сделала глубокий вдох, надеясь, что Ростоцкий вот-вот проснется и сам отпустит ее. Стараясь не думать о его руках, на ее теле, о его губах в непосредственной близости от ее губ, о том, как он горячий и сильный. Не думать, не думать. Дина закрыла глаза. Она не собиралась засыпать, даже не предполагала, что сумеет, но постепенно усталость взяла свое. Сон навалился пуховой периной, утягивая за собой. Демьян. Что за черт? Он совершенно не помнил, где провел ночь. Открыл глаза, приподнялся немного, пытаясь определить, где вообще находится. Скосил взгляд на лежащую к нему спиной женщину рядом. Это ведь не нет, не Маргарита, к большому облегчению. Тогда кто? Какая-нибудь необремяющая себя моралью, особо подцепленная в баре? Зацепился взглядом за стройные ноги, открытые задравшимся домашним халатиком до самых бёдер. За тонкую талию прихваченную пояском, высокую грудь. Красивая фигурка, даже очень. Похоже, даже в бессознательном состоянии хороший вкус ему не изменяет. Тело моментально откликнулось на ее близость, даже головная боль не стала препятствием. Женщина тоже проснулась, неловко села, одергивая халат и пряча соблазнительное зрелище под махровой тканью, после чего уставилась на Ростоцкого очень сердитым взглядом.